Глава пятьдесят вторая. «Похоже, нас встречают, хотя я сказал, что не нужно», сообщает Давид с улыбкой, глядя в окно останавливающегося поезда. «Чувствую нервозность и смущение. Как меня примут его родственники? Я совершенно не готова сейчас к общению. Очень хочется принять душ, переодеться. В спортивно мятой одежде, лохматая, без макияжа. Хотя поездка показалась быстрой и комфортной». Отличный современный поезд, СВ, так что были только мы втроем в закрытом пространстве. Саше все было очень интересно. Лазил везде, все дергал, щупал, только успевала следить. Легли рано, проснулись, уже приехали. Выходим на платформу, к нам бежит девушка с сияющей улыбкой. «Привет, дорогой!» – бросается в объятия Давида. «Я даже успеваю приревновать». Саша тоже смотрит на незнакомку, в губы, словно собирается заплакать. «Простите, пожалуйста», – девушка отрывается от Давида. «Меня зовут Альбина, я его двоюродная сестра», – показывает на Байратова. «Здравствуйте, очень приятно», – выдавливаю вежливую улыбку. «Боже мой, а кто это у нас тут такой красивый? Неужели Александр Давидович?» Сестра Давида наклоняется к Саше. «Привет, малыш, вот мы и увиделись». Я так об этом мечтала. Альбин, не стоило приезжать. Я бы взял такси. Мы забронировали гостиницу. Довольно отстраненно замечает Давид. Я невольно поеживаюсь. Вдруг его сестра обидится на его холодность. Но Альбина выглядит невозмутимой. Лишь упирает руки в бока, переводит на него гневный взгляд. Слушай, братец, какая гостиница? Когда все ждут тебя, как, не знаю, второго пришествия. Мама третью ночь не спит. Ты же знаешь, какая она нервная. Знаю, вздыхает Давид. Ты сам сказал, что вы приехали ненадолго. Между прочим, мы с Олегом перенесли отпуск ради такого случая. Так что не зли меня больше словом в гостинице. Такому напору невозможно сопротивляться. О, вот и мое семейство, машет рукой Альбина. К нам направляется мужчина с мальчиком на руках. Кажется, ровесником Саши. Познакомьтесь, это мой муж Олег. «А этот сладкий карапуз – наш сын Марат. Давид, ты его ни разу не видел», – добавляет угоризненно. Байратов и Олег обмениваются рукопожатием. «Привет!» – Давид осторожно сжимает ладошку племянника. Замечаю, что Альбина украдкой вытирает глаза. Я и сама чувствую подкатывающий комок в горле. Саша и Марат с интересом разглядывают друг друга. «Ничего себе! А ведь еще совсем недавно...» Моей семьей были только Саша и Кристина. Трудно перестроиться и понять, что, оказывается, я, а главное, мой сын, часть большой семьи. Как это прекрасно. У моего Саши, оказывается, есть братья, сестры, тети и дяди. На самом деле мы уже встречались однажды, только я была в таком состоянии, что мало что понимала. Это было в нашем с Давидом прошлом, тяжелом, о котором я всегда старалась не вспоминать. Идем, мы припарковались в теньке. Следуем за Олегом. Он показывает дорогу. Я несу Сашу, Альбина, Марата. Мужчины взяли в руки наш багаж. Погода чудесная. Светит яркое солнышко. Здесь воздух другой, особенный. Хочется дышать полной грудью. По дороге Саша начинает капризничать. И Давид настаивает, чтобы нас отвезли в гостиницу. Альбина явно недовольна и пытается спорить. Ты не представляешь, как все по тебе соскучились. Ну почему ты такой непробиваемый? Люди с дороги, устали, заступается Олег. Хватит, Альбин, еще успеете наобщаться. И ты туда же, раздражается на мужа. Только на сегодня, примирительно произносит Байратов. Вечером, обещаю, приедем на ужин. Нам надо прийти в себя с дороги, немного отдохнуть. Альбина нехотя соглашается. Последний аргумент... Саша задремал по дороге, умаялся. Взглянув на ребенка, сестра Давида прекращает спорить. Выходим из машины. Олег достает наши вещи из багажника. Давид передает мне просыпающегося Сашу, который снова начинает хныкать. Спасибо, Олег. Да не за что, увидимся, кивает мужчина. Ждем к ужину, повторяет Альбина, выглянув из окна отъезжающего автомобиля. Машу ей рукой, целуя Сашу в щеку. Давид заносит наши вещи в прохладный холл гостиницы. Оформление проходит очень быстро. Спустя десять минут поднимаемся к себе в номер. «Спасибо», — с благодарностью смотрю на Давида. «Мне было бы ужасно неловко сразу ехать к твоим родственникам. Очень хочу в душ переодеться и передохнуть немного». «Я тоже так подумал», — кивает. «Мне на самом деле все равно, куда ехать. Я сопротивлялся напору Альбины только из-за тебя». У меня нет слов. Ты самый чуткий мужчина в мире. Какой комплимент, смеется Байратов. Я отлично знаю, каким напористым бывает мое семейство. Особенно тетя. Советую тебе приготовиться. Хорошо. Дорогой, ты хочешь кушать? Спрашиваю сына. Тот отрицательно мотает головой. Я с ним побуду. Поиграем в машинки, да, парень? Не торопись, прими душ. Да, мам, машинки. Пытается открыть чемодан мой сынок. Хорошо, дорогой, сейчас достану. Они вот здесь. Я тебя обожаю. Последнюю фразу произношу, уже встав на цыпочки на ухо Давиду. Быстро целую его в губы и ухожу в ванную. Стоя под душем, невольно вспоминаю, что уже частично знакома с родственниками Байратова. Однажды он привез меня на их торжество. Была свадьба. Это было в самом начале нашего странного брака. Не знаю, зачем он меня взял тогда с собой. Я не собиралась играть роль счастливой супруги. В тот момент к своему мужу я чувствовала только ненависть, она захлестывала меня. Все было как в тумане: счастливые лица, бегающие дети, смех, нарядные гости. Я словно была под наркотиком, точнее так и было. Я пила успокоительные, снотворное, иначе не могла спать. Брак с Давидом стал для меня ужасным стрессом. как и то, что отец фактически продал меня, чтобы спастись. Сейчас это странно вспоминать, но тогда я была раненым зверьком, мечтающим заползти в нору, залезать раны, но события разворачивались слишком стремительно. Невольно задумываюсь, мы ведь не женаты с Давидом, в разводе. Как он представит меня на этот раз? Невестой? Матерью своего сына? Мы ни разу не заговорили о браке. Давид не хочет этого? И почему мне горько, что он даже не спросил, хочу ли я стать его женой? Смываю шампунь, приказав себе прекратить негативные мысли. Я накручивала себя в прошлом, не дала нам обоим шанс узнать друг друга. В результате столько времени прожила, убегая сама от себя, от своих чувств. Больше так не будет, если Байратов не решается сделать мне предложение руки и сердца, Может, мне самой взять инициативу? Мысль настолько дерзкая, что пугаюсь. Извини, я, наверное, долго. Теперь можешь тоже сходить помыться. Захожу в комнату. Пока меня не было, мужчины успели заказать что-то в номер. Смотрю на Сашу, теряя дар речи. Он весь перепачкан, лицо чумазае. Шоколадный пудинг с мороженым, объясняет Давид. Так что для начала в душ надо вот этому молодому человеку. «Это точно!» – вздыхаю. «Очень вкусно!» – важно заявляет Саша. «Хорошо, дорогой, я рада. Ты голодна? Тебе заказать что-нибудь? Или можем спуститься в ресторан?» «Лучше поедим вне номера. Сейчас умою Сашу, потом ты примешь душ. Ребенку надо поесть супа, нельзя только мороженым питаться». «Конечно, извини». «Ничего страшного!» – улыбаюсь. «Мы же в отпуске. Где же еще есть мороженое, как не в Сочи?»